Глава 6. Я мог поклясться, Женя была похожа на сжатую пружину. Ещё одно слово, выпущенное матерью, и девушка взорвётся. Это такая бомба с тикающим механизмом. И кому, как не мне, сидящим в опасной близости от бочки с порохом, это было не понять. Поэтому сыпывавшиеся в мою сторону вопросы от Рины, как из пулемёта, я стойко принимал, спокойно отвечал. И возможно даже прикрывал недовольную и оттого молчаливую девушку, скребущую вилки по тарелке с нетронутой едой. Всё в порядке, чуть слышно обратился к Жене, когда улечил возможность перевести дыхание. Алла взяла огонь на себя, позволив мне поесть. Видимо, тот набор всевозможных вопросов, которые с пугающей скоростью появлялись в голове Ирины, был заготовлен заранее, и она явно намеревалась выведать у меня всё. хотя я сомневался в том, что женщина не была осведомлена о том, где я работал, жил и чем вообще занимался. — Ты это ко мне? — язвительно переспросила Женя, перекатывая зеленый горошек по тарелке. — А к кому еще? Левая бровь вопросительно изогнулась, и я хмыкнул, отмечая, как лицо Жени немного вытянулось. — Удивилась тому, что я хотел с ней пообщаться? — Да все в порядке. — Но ты не ешь, — намекнул на гору салатов. «Аппетита нет», — отмахнулась она, отворачиваясь. Напряжение, искрившее между нами, набирало бешеные обороты. «Возможно, тебе стоит поесть? Раньше ты была чуть сочнее, а сейчас?» Не подумав, заявил, но договорить не смог. Прикусил язык, ругая себя. «Ну вот, Женька на грани!» Ее щеки запылали. Она с силой сжала в ладони в вилку, еще одно лишнее слово и выклеит мне глаз. «Не твое дело!» прошипела сквозь зубы девушка и подскочила, роняя на пол салфетку. За столом вмиг стало тихо. Пара десятков глаз устремилась на девушку, которая не торопилась ничего объяснять. Риск развернулась, выскочила из-за стола и с гордо поднятой головой умчалась прочь. "Что это с ней?" пробормотала Марина, провожая младшую сестру взглядом. "Уронил еду на платье", тут же ответил я. Понимая, что им не стоит знать, какое напряжение нарастало между нами. С сидящим вокруг вообще не стоило знать о нас в прошлом. Марина, понимающая, закивала. И остальные за столом ожили и вернулись к беседе. Только Алла на меня косо поглядывала и качала головой. Неужели подумала, что я виноват? Вот же черт. И почему я не мог отмотать время назад? уж лучше побыл бы в компании Елизаветы и её сомнительных друзей, чем вот это всё. Какой же нелепое сродничество. Да они все издеваются. Я злилась, пытаясь привести себя в порядок в ванной комнате своей бывшей спальни. Теперь здесь разместили, видимо, не случайно, Евгения. Я успела заметить его небольшую сумку, брошенную на кровать, так и порывалась пнуть её или вовсе вышвырнуть за порог. А то и в окно. Но сдержалась. Никаких скандалов в новогоднюю ночь. Я с удовольствием устрою молчаливую войну всей родне после. Первого января я покину учий дом, и ноги моей тут больше не будет. Опустив руки в холодную воду, я ждала, когда они станут ледяными, чтобы приложить к пылающим щекам. Хотелось им вовсе засунуть голову под воду, но тогда, прощая прическа и макияж, а мне еще возвращаться. И как всем объяснить мой побег? Нужно что-то придумать. Я смотрела свое отражение в высоком зеркале, поправила чертово платье, убедилась в том, что щеки не пылают, и выскользнула из ванной. Ахнула, очутившись в спальне. Я здесь была не одна. Марина стояла напротив, скрестив руки на груди. «Как ты здесь оказалась?» «Так и знала, что ты тут», в унисон проговорили мы. Марина внимательно осмотрела меня, застряв внимание на платье, покачала головой, словно прогоняя какие-то мысли. Евгений сказал, что ты уронила на платье еду, проговорила она, а у меня сердце провалилось в пятки. Он заступился за меня, прикрыл, чтобы я не выглядела как истеричка, а оно в порядке, продолжил рассуждать сестра, рассматривая проклятый наряд. Что случилось? Мне стало дурно. Салгала, радуясь тому, что щёки стали бледными. Что опять? Марина закатила глаза. Ты не умеешь врать, сестрёнка. Выкладывай. Я выдохнула и поплыла к кровати. Зло покосилась на сумку, но села рядом, складывая на колени руки. Мама достала, ругнулась я. Понимаю, что так нельзя говорить о родителях, но порой они перегибают палку, заботясь о нас. Но сегодня её забота вышла за границы дозволенного. Ты злишься из-за платья или из-за того, что она усердно пытается обратить твое внимание на Евгения, а его на тебя в точку? Мудрая старшая сестра усмехнулась я, порикусывая губу. Зачем ей это? Да ещё в окружении стольких людей. Тебе не кажется, что это выглядит глупо? Марина покачала головой, подходя ко мне. Присела рядом. накрыла мои ладони своими тёплыми руками Ты же знаешь её У нашей мамы есть план, который она намеренно выполнить Или лишь я в аутсайдерах? что-то вроде того усмехнулась сестра Неужели мы все должны выскочить замуж и нарожать детей, чтобы ей спалось спокойно? Для мамы идеал семьи выглядит именно так. Она вышла замуж в 18, в 19 родила Лёшу, а потом как конвейер И это пугает, прошептала я. Мне 30, а я уже стара по её меркам. И мне срочно нужен замуж? Марина кивнула, расплылась в грустной улыбке. Жень, потерпи один вечер. Мама вбила в голову, что ты и Евгений отлично поладите. У него тоже не всё гладко в личной жизни. Так Алла сказала в прошлый раз, когда они приезжали. Я наприлась, прислушиваясь к словам сестры. И он тоже аутсайдер в своей семье. По нему не скажешь. Судя по тому, что мать уже выведала у него, Евгений богат, успешен и хорош собой. Ему и напрягаться не нужно для того, чтобы найти милую и красивую девушку и менять их, как перчатки. Что произошло и со мной? Правда, я сомневалась в том, была ли я милой. Мой скверный характер отпугивал представителей противоположного пола. И они решили попробовать? Да. Марина закивала, похлопывая меня по руке. Просто потерпи. Улыбайся, сделай вид, что тебя всё устраивает. Пусть она расслабится, когда увидит, как вы ладите. А на утро каждый вернётся в свою жизнь и не вспомнит о маленьком недоразумении. Тебе легко говорить, горько дозвалась. А если она не слезет с меня, начнёт допикать и после? Ты всегда можешь забраться в свою ракушку обратно и не подпускать её. Эх, почему ты меня не предупредила? Женя, я не знала. Я думала, что они тогда просто шутили, а не строили грандиозные планы. Да и Евгений не планировал приезжать. Дядя Дима сказал, что у того другие планы на эту ночь. Видимо, что-то изменилось в последнюю минуту, раз он приехал. Я выдохнула. Возможно, и изменилось. Но я пообещала себе, потерплю. Натянув приветливую и ничего не значащую улыбку, Я встала и поправила платье. Следом поднялась Марина. "Давай вернёмся", сказала она. "Но сначала намочи краешек платья. Пусть думают, что мы действительно пытались спасти момент подарка. Что бы я без тебя делала? Скажи спасибо Евгению, это его идея". Я сжала зубы, но промолчала. Вот перед кем рассыпаться в любезностях я не планировала, так перед ним обойдётся. Она вернулась с восковой маской на лице. Улыбчивая до крайности, напряжённая чуть меньше. Всё в порядке, тётя спасли, хохотнула Марина и подмигнула мне. Я сжал ладони, не понимая, то ли Женя умудрилась ей всё рассказать про наше общее прошлое, или тут таилось что-то иное. Но когда Женя опустилась рядом со мной, она тихо прошептала: "Спасибо". Я выдохнул. Она не злилась. Или умудрилась взять эмоции под контроль. Я протянул ей новую салфетку и услышал ещё одно спасибо. Тот же голос, та же интонация. Вот теперь настало время прислушиваться к её размеренному дыханию и кое-как присматривать за тем, как Женя вернулась к тарелке и с упоением стала закидывать в себя еду. Какая-то часть меня порадовалась аппетиту, другая настороженно застыла, ожидая ещё одного взрыва. И в таком состоянии Посмотрел на собственную тарелку. Теперь теряй аппетит. «Точно все в порядке?» Прошептал, уловив момент, когда Алексей стал рассказывать рабочие байки, и все безумно хохотали, а дети за соседним столом что-то бурно обсуждали и спорили. В заполнившем просторную комнату Гули голосов я мог пообщаться с Женей, будучи неуслышанным чужими ушами. «Да», — отозвалась она, закидывая в себя очередную порцию салата, «Ты напряжена, как и ты», — парировала девушка, подловив меня. «Послушай, давай все забудем и просто потерпим. Они не успокоятся, а нам продержаться-то до утра». Я кивнул, а внутри как-то неприятно заныло. «Утром ты уедешь», — продолжила рассуждать Женя. А я почувствовал себя чужаком, коим и был, которого уже выгоняли. Я соберусь и смоюсь, закажу такси. И вернусь в свою маленькую уютную квартирку. И ноги моей здесь больше не будет. Все так серьезно. Женя повернулась ко мне, и теперь ее бровь в изумлении загнулась. А ты как думаешь? Я глянул на Аллу и Ирину. Они шептались и бросали заинтересованные взгляды в нашу сторону. Кажется, уже намечают день свадьбы, хрипло хохотнув прошептала Женя. Я вздрогнул и вцепился в вилку. Ужасные у тебя шутки. Это не шутки, Марина подтвердила. Наклонившись ко мне, Женя почти прошептала на ухо. Я невольно глянул на родню и опомлел. Глаза Ирины заискрились, Алла расплылась в улыбке, Марина покачала головой. Вижу, тихо отозвался, возвращаясь к тарелке. Что и требовалось доказать. В голосе Жени послышались насмешливые нотки. Она ещё пошутить вздумала, и с кем? не со мной, потому что я понимал, какую игру затеяла чертовка, а с собственной матерью, на стороне которой оказалась Алла. Я устало выдохнул. Ночь будет длинной, проговорил, получая от Женни кивок.